Глава двадцать пятая И пришел в изначальное мир равновесия. Лиза громко и хрипло вздохнула и начала падать со стула на пол. Фалько подскочил, чтобы подхватить ее, и у него в руках не оказалось ничего. Она исчезла, вся полностью, от нее не осталось ничего. Ни локона, ни брошки, ни соблазнительно прозрачной красной сорочки. Как будто острота ощущений притупилась. Стало хуже слышно. Поблекли краски фресок на стенах. Перестал сверкать камень в посохе господина Карло. Взять себя в руки. Немедленно. Понюхать чашку. Что за дрянь она пила? Изумленные люди за столом начинали приходить в себя. Телечка подскочила и выбежала наружу. Антонио следом за ней. Господин Карло тоже потянулся к чашке. «Мальчик мой, дай я посмотрю». Старый маг понюхал. Макнул палец, потом еще два. Растер жидкость по кончикам. Нужно подтверждение, конечно, и я знаю, где взять соответствующий реактив. Но, увы, в этот напиток добавили дулью. Слышал про такое? Только слышал. Фалька смотрел и не понимал, именно потому что слышал. И дулья – это насмерть, это сильнейший яд магического происхождения. Сам-то никогда не пользовался, считал, что оружием честнее и боевым заклинанием тоже. Кто посмел? Телечка и Антонио привели слугу, того, который принес поднос с аро «Вот, господин Фалько, допросите да его. Я сама хотела, но Антонио говорит, лучше вы». Тот даже и не думал отпираться. Сразу же рассказал, что редкую приправу к аро госпожи в виде темного порошка принес важный господин, такой весь в золоте и лысый, и еще у него нет мочки правого уха. Сказал, госпожа любит редкие приправы, пусть попробует, и если ей понравится, закажем целую партию. Слуга магом не был, и откуда ему разбираться в магических ядах? А дальше уже все просто, потому что единственный важный господин, которому еще в юности в драке срезали мочку правого уха, это Рикардо марцо Мальчишки переглянулись и припустили наружу. Фалько поднялся и пошел за ними. Заседание совета должно было начаться через четверть часа, и все участники уже ожидали на месте. Да, и Марцио тоже. Фалько вошел, никому не сказал ни слова, но от него шарахнулись. Правильно, нечего. Марцио сидел на своем месте и перекладывал бумаги на столе. Фалько даже не стал подходить, а просто кивнул мальчишкам. «Взять!» «Ваша милость!» – попытался возразить тот. Мальчишки бесцеремонно вытащили его из кресла и подвели к Фалько. «Ваша милость! Что случилось?» – осторожно спросил отец Серафина. «Отравление ее милости Элизабетты!» – выдохнул Фалько. «Дулья в арру! И еще, говорят, собирался заказать целую партию. Интересно только у кого!» Дальше вокруг начался какой-то шум и хаос, и Фалько просто показал уводить его. И в подземелье, а там посмотрим. Он вернулся в гостиную, где обедали, и с удивлением увидел там Тилечку, которая магически обездвижила на стуле златокудрую Ассунту Марцу. «Здесь вокруг ходила, что-то вынюхивала. Я хотела ей кое-что передавить, но подумала, что пусть лучше вы сначала придете, и пусть она вам рассказывает, что они с отцом вытворили». Тилечка была в ярости. «Она посмела насильно привести меня сюда!» гневно сказала Ассунта. «А что ты делала во дворце? Сегодня занятий нет. Отцу своему помогала, так?» – сощурила стилечка. «Нет, я думала, все можно предотвратить. Я не верила, что он так сделает», – разрыдалась асунта «Рассказывайте». Фалько сел напротив. Дева была красива и хорошо это знала. Трепетно вздыхала, ломала пальцы. Точно так же она держалась, когда он, Фалько, был у них в доме, и за ним пришли солдаты тайной службы. Рыдала, страдала, не забывала поглядывать по сторонам. Видят ли, оценили ли? К нему приходила порталом женщина из Кайны. Ее зовут Катарина. Из какого она рода, я не знаю. Они обсуждали ее милость. Что Фару не нужна такая супруга-герцога. Отец был зол на ее милости за сокровищницы. А так Катарина из-за вас, ваша милость. И она сказала, что готова поделиться магическим ядом, который мгновенно парализует грудную клетку и горло, и поэтому очень эффективен. «Если только отец согласится подсыпать его в Ару ее милости. Очень удобно. Сам напиток темный и со своим ярким вкусом. В него можно хоть какой яд добавить», — так они говорили. «Отец не знает, что я подслушивала. Понимаете, я всегда старалась быть послушной дочерью, как меня учили с детства. Ваша милость, вы мне по сердцу еще с того мига, как впервые переступили порог нашего дома. Но отец хотел выдать меня за Пьетро Фарру. Он до сих пор не верит, что тот стал темной тварью». А когда вы внезапно объявились, и Пьетро погиб, он говорил, «Пойди к его милости, скажи, что без ума от него, и пусть он женится на тебе». А я опасалась идти. Все же вы тогда пострадали через нашу семью. И когда объявили о вашей свадьбе, отец сильно злился на меня, что я не успела забраться к вам в постель. А я теперь понимаю, что лучше бы я вам сразу все сказала еще летом, и вы увезли бы меня из города. Кажется, теперь дева рыдала уже по-настоящему». «О да, если бы она тогда сказала, что Фалько ей интересен, хоть полслова, хоть взглядом бы дала понять, все было бы иначе. Он бы отбился и пробился, потому что было бы ради чего. А так, разве что покуражился и лишил брата кучи стражников. Зато получил великий скипетр и необыкновенную жену. На целых два месяца. И как теперь спрашивается жить без нее?» А Сунту Марцу отправили под стражей домой, с запретом показываться во дворце и ей, и ее матери. Фалько сидел на том самом алом диване, на который вечность назад положил бесчувственную Лизу, надеясь на ее возвращение. А теперь никакой надежды не было. Рядом сидела Тилечка, держала его за руку и молчала. В этом молчании был миллион несказанных слов, которые теперь никому уже и не скажешь. Шум в прихожей известил о том, что кто-то явился и что-то хочет. «К великой тьме всех!» Фалька уже подумывал так и распорядиться, но вошла София. Уже сообщили, выходит. Она подошла и села с другой стороны и молча взяла его вторую руку. Тилечка вскинулась, хотела уйти. «Останься от Тилия», – мягко попросила София. Та опустилась прямо на ковер и, наконец-то, заплакала. София же просто держала его за руку, и это было правильно. У него осталась она, и Матео, и Дамиано, и внуки, и Тилечка. И фару, чтоб его, как говорила Лиза. Дочь поскребла ногтем его запястье. Фалько посмотрел, что там она делает. София откинула манжету и разглядывала его свадебный браслет. Рисунок поблек, как будто выцвел, но никуда не делся. Фалько глянул. На втором запястье было то же самое. «Ты понимаешь, да, что это значит?» спросила София. «Она жива. Она неизвестно где, возможно, очень далеко, но она жива». Лизавета пришла в себя на полу рабочего кабинета. Знакомая серая плитка, солнечный свет в окно. Вокруг родная ржавая капонина. Голова кружится и сильно тошнит. Она что, упала и ударилась головой? Об угол стола? Вашу ж мать! Прибежала коллега Таня, заохала. Чего ж она, Лизавета, так? Если плохо, так пусть уже идет домой, что ли? Не помирать же теперь на работе. Лизавета поднялась, опираясь на пол, потом на стол. Встала на дрожащие ноги. «Что с ней было-то? Надо хоть до зеркала дойти посмотреть». Зеркало в туалете отразило всклокоченную голову и золотую цепочку на шее. На цепочке висел маленький солнечный диск. Она оглядела себя и увидела ремень в шлевках джинсов, а на нем кожаную сумку из черной кожи с вышивкой «Птица на болоте», а на безымянном пальце правой руки золотое кольцо с синим отполированным камнем. Воспоминания пришли и накрыли, тут же тело скрутило сильнейшая судорога дарвоты она вернулась домой она всего навсего вернулась домой она этого хотела так и получилось значит когда избранных убивают они возвращаются домой только и всего но как она теперь будет жить без него ее зеленая рожа в купе с падением так подействовала на коллег что ее отправили домой и не просто так а проследили чтобы она не потащилась пешком с горы на остановку то есть вызвали ей такси Ключи от квартиры лежали в рюкзаке, обычном ее рюкзаке. Дома елизавета раскрыла поясную сумку и вытрясла из нее все. Часы идут и показывают правильное время. Телефон работает. Настя отозвалась мгновенно. «Мам, привет! А ты чего звонишь? Мы же вчера разговаривали. Что-то случилось?» «Да и нет». «Все в порядке, доченька. Что-то телефон заглючил, я его проверяю». «А, тогда ладно, слушай, давай потом поговорим. Я тут проспала и уже немного опаздываю». «Давай, конечно. Пока-пока. Созвонимся». «Уф, с Настей все хорошо». Лизавета соскучилась до дрожи в ногах. Но дочь права, поговорить можно и после. Главное, она в порядке. Мама тоже отозвалась сразу же. «Ты чего звонишь посреди дня? Стало плохо на работе? Ну ты даешь стране угля. Скорую вызывала? Это ты так думаешь? А вдруг на самом деле не так? Ну смотри, ты всегда все знаешь лучше всех. Пока». «С мамой и остальными тоже все в порядке. Это только с ней, Лизаветой, неизвестно что». Слёзы наконец-то пробились наружу, и их можно было не скрывать. В отдельном кармане сумки лежало топазовое колье и браслет. Лизавета все собиралась выложить в шкатулку, да не собралась. А на запястьях еле-еле просматривалась магическая вязь, что значило «он есть, он существует, он где-то живет». И точно так же остался без нее, как она без него. «Все правильно». Все на месте. Фалько вернулся в Фару и в свою семью. Она домой. Ее призвали для того, чтобы она собрала артефакт. А когда она сделала это, возвратили обратно. И по замыслу высших сил ей больше нечего делать в Фару. Две крайности не сходятся. Две параллельных вселенных не пересекутся. Магический прибор сломан. Больше в Фару не будет пришельцев из других миров. И пусть воспоминания о том, как это было, дадут ей силы жить дальше.